Глава одиннадцатая Меньше всего я ожидала увидеть на пороге бледного Дориэна Драголича. Захотелось даже закрыть дверь и притвориться, что показалось. Никто не стучал. это ветка окно царапнула. Только и всего. «Чем могу быть полезна?» — вежливо поинтересовалась я. Он скривился и негромко произнес. «Мне нужна ваша помощь». Я не торопилась пускать его в дом, поэтому он продолжил. «Я упал с лошади». В любом другом случае я бы отказала, но тут никак не могла. Выдохнула сквозь зубы и кивнула. «Проходите». Пока он шёл в мой кабинет, я за ним наблюдала, а поскольку идти было всего ничего, то длилось это пару мгновений. За это время я всё же успела заметить, что движения его были скованными, поворачивался он сразу всем корпусом. На моё предложение снять верхнюю одежду, Драгалич ответил кивком. А вот садиться нежданный гость, скорее уже пациент, не стал. «Как упали?» — спросила я. Нужно же было узнать, как именно он пострадал. В ответ же мне донеслось. «Неприятно». Дорин вымоченно улыбнулся. «Вот уж спасибо за развернутый ответ». Он заметил строгий взгляд. Нечего разводить пустые разговоры, к делу приступать надо. И принялся рассказывать. Упал на спину, само собой сбилось дыхание, но с этим проблем, вероятнее всего, не будет. Возможно, ушиб почку слева. «Может быть, пострадало ребро, там же, слева». «Любопытно. Я рассчитывала на рассказ в духе «упал, очнулся, всё болит, а тут...» «Раздевайтесь». Махнула рукой в сторону стула за ширмой. Он снял рубашку и повернулся ко мне спиной. Гематомы только начали проявляться на светлой коже Дориэна. С полной искрой я бы уже смогла и без дополнительных манипуляций сказать, что с Драголичем, как это лучше лечить и какие прогнозы будут». Сейчас же мне пришлось положить руку на поясницу гостя. Он вздрогнул, даже чуть отодвинулся. Я тяжело вздохнула и пояснила. «Без непосредственного контакта я ничего сделать не смогу. Потерпите, пожалуйста». Провела рукой по тем местам, где, как он сказал, удар пришёлся сильнее всего. Кожа под рукой начала теплеть. Дыхание Драголича изменилось, стало прерывистым, учащённым. Он нервно передёрнул плечами, и моя ладонь чуть не соскользнула. Странно, такая несложная манипуляция не должна быть неприятной. Я же слегка дотронулась, а не давила. Если только... проклятие. Не кстати, мурашки пробежали и по моей руке, разошлись по всему телу, и кровь прилила к щекам. Я всегда умела дистанцироваться от пациентов, отбрасывать лишнее и сосредотачиваться на диагностике, лечении. Передо мной пациент, которому нужна моя помощь. Какая разница, что он за человек, какого он пола. но если только это не связано с особенностями его состояния. А сейчас вдруг вышло на первый план то, что передо мной полуголый мужчина, худощавый, однако, с широкими плечами и вполне себе крепким торсом, с гладкой кожей, которую лишь под лопаткой портил рваный шрам. «Прав, наверное, реду Мужика мне надо, раз уж так реагирую, не просто на пациента, но брата моего врага». Я отняла руку, даже стряхнула ею, словно хотела сбросить ощущение кожи Драголича, его тепла, и попыталась сконцентрироваться на том, что смогла разобрать. Всё, как он и сообщил ранее, ушиб мягких тканей, ушиб почки и трещина в ребре, хоть и небольшая. Это я ему и сообщила. Правда, сначала пришлось прочистить горло, хотя голос всё равно прозвучал, приглушённый и хрипло. «Для уточнения диагноза можете обратиться к метропромбу». Или, если хватит сил, отправиться в дымбовицу. но ну, а насчёт лечения? Мысль, крохотная, не нежелающая обретать чёткой формы, которую я, как резвую кошку, не могла ухватить за хвост, наконец поймалась. Сама ведь недавно указывала Падуану, на что он не обратил внимания. Семейство Драголич и потомственные медики. Что старший Драголич, что его отец ныне покойный, что оба его сына. Вот только Эмилиан и дорин Драголичи ныне к медикам никакого отношения не имели. Старший стал менталистом. Он оказался тем счастливчиком, который, находясь при смерти, не лишился искры. Наоборот, его дар разгорелся ярче. Правда, уже не целительский, а дар менталиста. Уж точно нельзя было сказать, что такой поворот судьбы огорчил Эмилиана. Дориан же, получив то самое ранение, шрам от которого, по-видимому, и красовался под лопаткой, с искрой распрощался. А это значит, что... Жар резко сменился холодом. Я вспомнила, как газеты пестрили статьями о трагическом Роке, преследующем семейство Драголичей. Сначала отец, а потом и сын оказался ранен и при смерти. Причём всё произошло на том же самом месте спустя пару десятков лет. В прибрежных водах империи на западной границе. Там частенько происходили стычки с пиратами, контрабандистами. Но вроде бы Дорин после выздоровления ушёл из профессии и занялся чем-то другим. Чем меня совсем не интересовало. Наконец он повернулся ко мне. «Так что насчёт лечения?» Раздавшийся голос, как и мой, оказался приглушённым и хриплым. Драголич сдавленно кашлянул и тут же сморщился. «Ах, да», — отмерла я. Несмотря на всё то, что пронеслось в голове, мне всё же нужно было ему помогать. Медицинский кодекс, чтоб его. Вышла в соседнюю комнату. Нашла там нужное сна, добьё удостоверилась, что название на флаконе соответствует содержимому, и вернулась к пациенту. «Вот», — протянула я мазь. «Это для обезболивания снаружи, к тому же уберёт гематомы. В качестве противовоспалительного внутрь могу предложить это». Теперь уже протянула травяной сбор. «Как заваривать, знаете?» Он кивнул. «Сейчас ещё сделаю вам недавящую повязку на ребра. Дома вам будет кому помочь с этим?» Спросила я, хотя ответ на вопросы без того уже знала. «Найдётся», — хмыкнул Драголич. Обычно я выполняла такие процедуры механически. Руки сами помнили, что и как. Голова почти не работала. Лишь отмечала участки, где нужно быть особо осторожной и не навредить. Сейчас же шестерёнки в голове крутились на полную мощь. Мысли в ней роилось так много, что сдерживать нервное подрагивание рук становилось всё сложнее. К тому же приходилось не просто стоять близко к Дориану. Приходилось практически обнимать его. Богиня-заступница, да и мне сил поскорее закончить с этим. В какой-то момент я щекой задела его плечо, и мы оба замерли. Показалось, будто его рука дёрнулась, собираясь приблизиться ко мне ещё сильнее, а голова наклонилась, чтобы... Нет, ничего страшного не произошло. Дыхание драголичи-лиша палило мои волосы. Точно дракон над добычей. Последний рыбок бинтом оказался настолько сильным, что пациент выдохнул уже ругательство. «Извините», — отчеканила я без капли раскаяния. «Бывает». Он даже улыбнулся. Я быстро отошла и отвернулась, направилась к рукомойнику. «Госпожа Илейнс». «Да». Я нехотя повернулась. Продолжить ему не дали. В окно раздался стук. «Час от часу не легче. Опять нечистый принёс на ночь глядя». «Людно у вас тут», — подал голос Драголич. «Можете одеться», — бросила я ему и пошла к выходу. «Моего позволения войти никто не ждал». Падуан у порога деловито стряхивал веником снег с сапог. Я сложила руки под грудью и зло произнесла. «Вежливые люди сначала спрашивают, прежде чем войти. А где вы видите вежливых-то?» Следователь покрутил головой. Я фыркнула и продолжила. «Вообще-то у меня пациент». Видеть смущенного Падуану было прелесть, как приятно, но он быстро взял эмоции под контроль. Долго ещё, и не дожидаясь ответа, сказал. «Подожду в коридоре. Я видел там стульчик». «Стульчик он видел. А как же?» «Будь его воля, это пациент дождался бы на стульчике, а не он сам». Следователь попытался было заглянуть в кабинет, но я ловко захлопнула дверь перед его носом. Жаль, не прищемила. Драголич уже надел рубашку. Верхняя одежда всё ещё лежала на стуле рядом. «Я могу быть свободен?» — поинтересовался пациент. «Не смею больше задерживать». Холодно произнесла я и всё-таки добавила. Если ещё что-то понадобится, обращайтесь. Непременно. Он чинно кивнул. Из коридора раздался какой-то подозрительный шум. Нетерпеливый пациент, хмыкнул Драголич. Если бы хмырь столичный. Впрочем, отвечать ничего не стало неопределённо повела плечом. Теперь уже бывший, я надеюсь, пациент, нарочито медленно продолжил одеваться. Впрочем, ему действительно было непросто, более явно давало себе знать. Однако, медлил он, как мне казалось, специально. Чего-то ждёт. Я начала нервничать ещё сильнее. Ещё подуану этот в коридоре. Почти сцены с анекдота. Возвращается муж из дальней отлучки, а дома у жены любовник. Только ни любовника, ни мужа у меня нет, что не делать ситуацию менее неловкой. С другой стороны, я поняла, что, в общем-то, и неплохо, что следователь, как всегда, явился на ночь глядя. Не хотелось бы мне и дальше оставаться наедине с Драголичем. А почему не хотелось? Тут версии в мыслях разнились. Невесть, чего ожидавший Драголич, наконец натянул на себя куртку. Я благоразумно не предлагала ему помощь. Он скривился и неспешно двинулся к двери. И когда он уже взялся за ручку, мне в голову пришла потрясающая мысль. Бесцеремонно отодвинула плечом с прохода Драголича, открыла дверь и громко произнесла. «Господин Падуану, можно вас на минутку?» Произнесла это буквально в грудь следователю. На стульчике он сидел. Как же. Падуану глянул поверх моей головы на гостя. Ох уж этот взгляд. И хоть предназначался не мне, но пробрала вполне себе крепко. На всякий случай отступила чуть в сторону от обоих мужчин. Вновь вернулась мысль о дурацком анекдоте. Не кстати, я нервно хихикнула под нос. Теперь уже мне достался пронзительный взгляд. Даже два. «Я слушаю», — бросил следователь. «Давайте всё-таки пройдём в комнату», — попыталась я быть вежливой. Явно недовольный Драголич медленно развернулся и с некоторым усилием присел на стул. «Значит, мой план к месту». Падуану молча прислонился к стене рядом с дверью. «Интересный трюк. Обязательно надо быть выше всех в комнате». «Итак...» Он повернулся ко мне. «Вы великодушный человек, господин Падуану». Следователь удивлённо моргнул. «Может, обойдёмся без прелюдий?» Со стороны Драголича раздался смешок, тут же спрятанный за кашлем и охоньем «Господин Драголич попал в затруднительное положение. Он упал с лошади, получил некоторые повреждения, которые не позволят ему и дальше передвигаться верхом, хотя бы ближайшую пару недель. Я со значением посмотрела на Дориана. Не могли бы вы его выручить и подвести до поместья в своём экипаже?» Падуану прищурил глаза, размышляя, как поступить. «Мне же казалось, что план идеальный. Во-первых, избавлюсь от обоих. Во-вторых, выполню до конца свой лекарский долг. В-третьих, Я только сейчас поняла, какой же наивной дурочкой была. По Пудуану с самого начала знал, кто главный подозреваемый, у кого есть мотив и возможность осуществить убийство. И то, и другое имело настолько веские доводы, что иначе думать не получалось. Бывший военный медик — сын человека, который в случае чего обязательно его прикроет, если уже не помогает ему. Ни за что не поверю, что Эмилиан Драголич настолько благородный человек, который отдаст правосудию на растерзание собственного сына, иначе бы Тобер не вырос тем, кто он есть. Однако выбивалось то, что Падуану так упорно пытался втянуть меня в это дело, подсовывая опасения за близких. Впрочем, кто его знает, что в следовательскую голову втемяшилось. И всё же мне кажется, что вряд ли Падуану будет против воспользоваться таким замечательным поводом остаться наедине с Драголичем. Следователь улыбнулся, буквально краешком губ, и ответил. «Ну, разумеется, я же не могу бросить в беде человека». «А моё мнение учитываться не будет?» — весело заметил Дориан. Я не поддержала веселье этих двоих, нахмурилась и сказала. «Ну, если только вам плевать на собственное здоровье...» «Буду придерживаться всех ваших рекомендаций», — излишне пылко произнёс он. «Тоже смеётся надо мной, гад. Вот и помогай людям». «Тогда всего вам доброго и удачной дороги», — сухо сказала я. Драголич поднялся со стула, сцепив зубы, снял со спинки шапку и уже, вероятно, хотел попрощаться, но тут подал голос Падуану. «А нас своим вкусным чаем, Мирелла, перед дорогой подкрепить силы». Дориан перевёл удивлённый взгляд со следователя на меня. «Да, я тоже заметила, что он нарочно назвал меня по имени. быть невежливой и негостеприимной хозяйкой, в Брышеве это сродни самому страшному преступлению». а быть преступницей, пусть даже и в таком деле, мне не хотелось. Я оказалась вынуждена пригласить их в соседнюю комнату, которая была и гостиной, и столовой, и кухней, всё вместе. В какой-то момент мне даже жалко стало Драгаличи. Он принялся стягивать куртку, пытаясь скрыть то, с каким трудом это ему давалось. А сидеть в куртке за столом — не меньше зло, чем отсутствие угощения на этом столе. Один подуану чувствовал себя, судя по всему, отлично. Он с ленивым спокойствием расположился на стуле и наблюдал, как я хлопочу. Пустой чай подавать было бы странно, но у меня пока так и не пополнились запасы. Сама я ничего не успела приготовить. Пациентов с дарами тоже не было. Пришлось проинспектировать все полки в шкафу. В полотняном мешочке нашлись вдруг сушки и баночка варенья от благодарных пациентов. Осталось вспомнить, как давно они там лежали. Вроде бы неделю, вряд ли больше. Ну а если и больше? «Гостеприимство гостеприимством, но объедать бедную девушку тоже не слишком вежливо. А то ишь, повадились столоваться тут». «Где же вы умудрились травмироваться, господин драгович Спросил по Падуану, когда я, наконец, разлила чай по чашкам и придвинула тарелку с горкой сушек на середину стола. Следователь с тоской посмотрел на скромное угощение, но я сделала вид, что не обратила внимания. У меня на сегодня закончилась жалость, понимание и далее по списку. «Да вот как раз при въезде в Брышев упал с лошади, возвращался домой из Дымбовицы, где мы с ним и столкнулись в капризе». «Так ведь от той дороги ближе к промбу», незначай заметил по дуану и отхлебнул чай. Напиток оказался слишком горячим. Следователь зло выдохнул сквозь зубы и бросил на меня недовольный взгляд. «А я что?» «А где гарантия, что он сегодня был бы в состоянии принять меня?» нейтрально заметил Драголич. «Уж лучше действовать наверняка». Падуану кивнул и принялся тихонько дуть на чай. Зачем следователь вообще настоял на этом чаепитии? Напиваться в дорогу — такой себе план. Ехать пару часов — зачем лишнее испытание себе и своей воли? Дорин переводил любопытствующий взгляд с меня на Падуану. Гадать, небось, что же нас связывает? Ведь следователь всячески пытался продемонстрировать отнюдь неделовые отношения в мою сторону. Впрочем, приличий он не приступал. «Как продвигается ваше расследование?» Рассел, затянувшийся тишину Драгович. Вы знаете, интересно оно продвигается, протянул по Дуану. Что ни день, то сюрприз. Не обязательно приятный, но что ж поделать. Несмотря на показную расслабленность следователя, мне почудилось будто он с предвкушением следить за реакцией собеседника. Понимаю, кивнул Дориан. Подробности не жду, разумеется. Тайна, наследство и всё такое. Но хотелось бы знать, как быстро вы совсем разберётесь, а то, знаете ли, арендаторы начинают волноваться. Особенно те, кто не из местных. Подумывают уезжать. А для нас это лишние убытки. Не хотелось бы их нести. «Можете уверить своих арендаторов, что пока беспокоиться не о чем», уверенно заявил Падуану. «В ближайшее время здесь точно ничего страшного не произойдет. По вине разыскиваемого нами преступника, конечно же». Я чуть не подавилась чаем. Вот это заявление. «Отрадно это слышать», кивнул Драголич. «И все. Ни капли сомнений, нервозности». Ничего такого он не демонстрировал. Такая же непробиваемая уверенность в словах и взгляде, как и у Падуану. То ли Дориан настолько умел держать себя в руках, то ли мои заключения не верны. Но если первое, то неудивительно, что его до сих пор не разоблачили. Чудо, что вообще вышли на него. Так что ничего не помешает нам перенести отсюда своё расследование на время. В столицу, например. Внезапно произнёс Падуану. И я чуть не подавилась чаем во второй раз. на всякий случай отставила чашку подальше. Мало ли что еще выкинет следователь, ставший уж больно разговорчивым. «Вот как?» — ответил Драголич. «И когда же покинете наши гостеприимные края?» В его голосе звучало сдержанное любопытство, будто только из вежливости интересуются, чтобы поддержать разговор. В этот момент он был настолько сильно похож на своего отца не только внешне, но и голосом, жестами, что мне стало не по себе. «Послезавтра и покинем». Я бросила на Падуану возмущённый взгляд. Мог бы и предупредить. Чашку отодвинула ещё дальше, чтобы не было соблазна запустить её куда-нибудь. Или в кого-нибудь. Ну что ж, счастливого вам тогда пути и удачи в расследовании. Думаю, она вам лишней точно не будет. Драголич посмотрел на меня. Долго, в упор. Предупреждает? Я выдавила из себя улыбку и обернулась к Падуану. «Время позднее. Вам, наверное, уже пора выдвигаться». «Действительно, засиделись мы у вас, Мирелла. Пора и отправляться», — согласился следователь. Драголич попрощался со мной, поблагодарил, даже пожал мне руку совсем по-деловому и вышел на улицу. «А я с вами не прощаюсь», — сурово припечатал Падуану и вышел вслед за Дорианом. «Ой-ой-ой, какие ему строгие!» Я быстро убрала чашки со стола, завтра помою, и отправилась спать. Усталость накатила резко и сильно, сопротивляться ей не стала. Проснулась, как всегда, рано. За окном ещё только-только начала сереть. Отчаянно зевая, я отправилась готовить завтрак и умываться. Да так и застыла с открытым ртом на пороге гостиной. На кушетке, скрючившись в неимоверной позе, спал по дуану. Рядом стоял стул. Видимо, следователь вытягивал на него свои длинные ноги. А к утру замёрз и подтянул все свои конечности под себя, бедняга. Длины покрывала особо не хватало, чтобы укрыть всего по дуану. Пятки сиротливо выглядывали. Может, так мужик и заводится в доме? Забыла закрыть дверь, а он, как соседский кот, шмыгнул внутрь и свернулся клубочком на кушетке. О причинах такого поведения по дуану я могла только догадываться. Хотела было плёнуть и остаться как есть, во фланелевой ночной рубашке, длинной, наглухо застёгнутой до самого горла. Мечта старой девы, в общем. Но решила поберечь такие нервы следователя. Он и без того за ночь намаялся. Хотя не сказать, что мне его особо жаль. Вернулась в спальню и накинула халат. На ноги натянула симпатичные вязаные гетры, пестревшими узорами в виде снежинок. Следователь так и не проснулся. «Будить его не буду, оставлю всё на волю случая. Проснётся, ничего страшного. Нет, ну, хоть и выспится». Глядя на его осунувшееся лицо с тёмными кругами под глазами и хмурой складочкой между бровей, поняла. Отдых ему нужен. И всё же я старалась сильно не шуметь. Тихонько себе ковырялась, пытаясь сообразить что-нибудь на завтрак. Хватило меня только на блины. К ним нашлось варенье, которое вчера я предусмотрительно сберегла. Я устроилась за столом и принялась поглощать блины, запивая их крепким бессахара чаем. С вареньем самое то. Ноги я вытянула на стул, отодвинув его от кушетки. Не хватало ещё споткнуться об него, как я чуть было не сделала, вернувшись сюда. И так получилось, что первое, увиденное Падуану, как только он открыл глаза, были мои ноги в гетрах. Вполне себе ясным взглядом, словно и не проснулся только что, он провёл от моих пяток до макушки, особенно уделив внимание зоне чуть ниже подбородка. Там из-под халата выглядывал ворот рубашки, всё так же глухо застёгнутый. Что он там разглядеть пытался-то? Потом, как ни в чём не бывало, вернулся к ногам и заметил. «Милые гетры». «Мне тоже нравятся», — кивнула я. «Хотите, и вам такие достану?» «Нет, спасибо, обойдусь классическими». Он попытался было скрыть эти самые классические носки по но длины не хватило. Плюнул на это и отбросил его вообще в сторону. «Можно мне где-то провести себя в порядок?» — спокойно поинтересовался следователь. «Отправить бы его к Богне, тем более не так уж и далеко, но вытолкать несчастного подуану на улицу, так и не узнав, как он тут оказался...» Я указала на тот угол комнаты, который использовался как кухня. Там на плите стояла кастрюлька с предусмотрительно подогретой водой. Тазик был на подоконнике. Задёрнуть угол шторкой следователь догадался сам. Впрочем, я поспешила покинуть комнату. Не буду смущать ни себя, ни следователя. Хотя его пронять сложно. Вернувшись, через пять минут застала подуану за поеданием блинов. От стопки осталось всего-то пару штук. Хорошо, что я уже наелась. «Итак», — произнесла я, когда он наконец допил чай и сыто откинулся на спинку стула. Падуану откинул влажную прядь со лба и смерил меня взглядом, значение которого я так и не поняла. То ли устыдить хотел, то ли насмехался надо мной, то ли гневался. «Во-первых», — наконец подал он голос, «я предупредил, что ещё не закончил разговор с вами». Вот эта наглость. Я должна была сидеть и караулить, когда же он явится? Ну, тогда надо было яснее выражаться, а иначе всё получается, как уже в другом анекдоте. Тётенька, да попить, а то так есть хочется, что переночевать негде. А во-вторых? Во-вторых, следует закрывать двери, чтобы наутро не обнаружить сюрприз, раз вы так быстро и крепко засыпаете. Выходит, следователь не стал сопровождать Драголича, а проводил его лишь до экипажа. Может, перекинулись ещё парочка фраз, но не более. М да просчиталась я. А в-третьих, о чём вы хотели поговорить? Об отъезде, конечно же. Я шёл к вам с новостями, которые успел получить, как только мы вернулись в Брышев. И сделал театральную паузу. Я терпеливо дожидалась, когда же следователь прекратит надо мной издеваться. Спустя полминуты он, видимо, посчитал, что достаточно испытывать моё терпение, тем более я не демонстрировала никаких признаков оживления и желания узнать, что же он там выяснил ещё. Как я поняла, лучше лекарство от пакостей, бодуану — игнорирование». Подельника Сандора видели в поезде, направляющемся в Сылаж. «Поэтому мы и уезжаем? За подельником этим?» — удивилась я. «Вот только Драголич всё ещё тут. Зачем нам какие-то подельники? Да и имеет ли те отношение к нашему делу? Или мне вновь выдали не всю информацию?» — решила спросить напрямик. «Я могу рассчитывать на честный ответ, если задам важный вопрос?» «Уж постараюсь». Скрипнула зубами от такого заявления, но произнесла. «Главный подозреваемый, ведь Дориан Драголич, так? Поэтому вы и приехали сюда в Брышев. Или поняли это уже здесь, и в поместье ездили к младшему, а не старшему Драголичу?» Получилось сумбурно, потому как мысли начали опережать язык. Вот и выпалило сразу кучу вопросов. подуано усмехнулся. Нехорошо так усмехнулся, даже зло. С капелькой еле сдерживаемой ярости. То ли разозлился на мою догадливость, то ли на мою бурную фантазию. то ли я полезла куда не следует. «Я вас недооценил». Он сбросил с себя все лишние эмоции и вернулся к обычному спокойному виду, хотя, судя по глазам, внутри у него буря не утихла. «Да, Драголич наш главный подозреваемый, и сами понимаете, подобраться к нему будет весьма сложно. Какими бы полномочиями я ни обладал, а поверьте, они у меня довольно широкие, только при самых веских доказательствах удастся его привлечь к ответственности за содеянное». «Значит, вы не сомневаетесь, что именно он...» «Да», — кивнула я. «Мотив и возможность, они же настолько очевидны, что...» «И всё же этого мало», — перебил Падуану жёстко. «Но мы будем аккуратно двигаться в этом направлении». Мысли, словно детали конструктора, начали собираться в понятной структуры в моей голове. Много из поступков Падуану наконец-то прояснилось. Но не все и не те, что касались непосредственно меня. Вы думаете, что ваше появление в его поле зрения на время охладит его пыл? Ну, хотя бы тут, чтобы ещё больше внимания не привлекать. Вы же сами слышали, оба Драголича также намерены покинуть Брышев. Точно, мне ведь предлагали передать висточку на Крупнику. Я не запомнила этот момент, он лишь сейчас всплыл в памяти, а следователь ничего не упустил. Или не упустил Шербан, а Падуану с записями своего помощника не расстаётся. Но ведь они едут в Акшан, а не в столицу. Следователь невозмутимо пожал плечами. «Дадим ему понять, что пока думаем в другом направлении. Тем более, что с бандой Сандора тоже не всё так просто, как могло показаться на первый взгляд». «Ну вот, уже не просто подельник, а целая банда. Так и знала, что мне не договаривают. «Подробности расскажете?» Попыталась я была выпытать. «В пути. Мне ещё нужно некоторые дела тут завершить. Да и загостился я у вас». Удивлённо моргнула. «Ничего себе!» признаёт, что не прав, но в своей, конечно же, манере. И в то же время вновь щёлкает меня по носу, выдав лишь крохи информации. Мы надолго в столицу. Пока сложно сказать. Беспокойтесь, как много вещей брать. Ну, так ведь у вас там родительский дом. Я замялась, поэтому перевела тему. А у меня точно не возникнет проблем с комиссией, если я покину Брышев? Точно. По этому поводу можете не переживать, пока вы со мной. И всё же он не ответил на вопрос, как всегда. «А жильё?» «То есть у родителей вы оставаться не будете?» — нахмурился Падуану. «Увы», — развела я руками. «Ладно», — тут же отозвался следователь. «Разберёмся, где расположить, раз к родителям не желаете». «А знаете, так даже проще. Не хотелось бы надолго выпускать вас из виду», — произнёс он, будто размышляя вслух. «Служебная квартира? Отличное решение». А к ней будут прилагаться следователь с помощником. М да, веселенькая перспектива.